Два яйца, сметана 80 граммов, вода 1,4 литра, соль по вкусу. Щи из клевера и щавеля. Картофель положить в кипящие воды или мясной бульон и варить до полуготовности. Добавить измельченную зелень, пассерованный лук и специи. При подаче на стол заправить щи сметаной и нарезанным вареным яйцом. Картофель 600 граммов, листья клевера 280 граммов. Лук репчатый 80, щавель 280, масло сливочное 80 граммов, 2 яйца, сметана 60 граммов, вода 1,4 литра, соль, специи по вкусу. Щи мясные с чертополохом. В доведенной до полуготовности щи опустить в цветочные корзинки чертополоха и варить еще 15-20 минут. Перед подачей на стол цветочные корзинки из щей удалить. Мясо 400 граммов, капуста 800 граммов. Лук репчатый 100 г, цветочные кажинки чертополоха 10 штук, картофель 400 г, бульон 1,6 л, соль, перец по вкусу. Щи мясные с календулой. Приготовленный капустой и картофель заложить в кипящую воду, кипятить 10 минут, затем добавить пассированную морковь, лук, свежие помидоры и измельчённую календулу. Варить до готовности, подать в горячем виде. Перед подачей заправить щи сметаной. Для еды на 400 г лук репчатый, 150 г капуста свежая, 800 помидоры, 200 моркови, 200 цветочные корзинки календулы 30 г, картофель 400 г, сметана 50, масло сливочное 60 г, бульон 1,6 л, соль по вкусу. Второе блюдо. Рагужа жареная с картофелем. Корневища и побеги рогозы нарезать кусочками длиной 2-3 см. Отварить в подсоленной воде, отсыдить, соединить с нарезанными брусочками картофелем, добавить жир, соль и жарить до готовности. Перед подачей к столу посыпать укропом. Молодые корневища и побеги рогозы 800 г, картофель 600 г, жир 40 г, укроп 20 г, соль по вкусу. Риска, жареная стмином. Филе рыбы без кожи и костей слегка отбить, на середину куска положить жареный лук, прикрыть другим куском, придать им овальную форму и запанировать в смеси муки и толчаного тмина. Затем смочить в яйце, обвалять в сухарях и поджарить на масле. Треска филе 800 граммов, лук репчатый 160, масло растительное 100, мука 40, 2 яйца, сухари 40 граммов, тмин, соль по вкусу. Запеканка из персиков полевого хвоща. Персики измельчить, смешать с картофельным пюре и смесью яиц с молоком, посолить, перемешать и выложить массу в смазанный жиром и обсыпанный сухарями кастрюли с брезнтьем маслом и запечь в духовом шкафу. Подавать со сметаной. Полевой хвощ 400 г, картофель 400, сметана 80. Молоко 600, четыре яйца, масло сливочное 40, сухари молотые 20 г, соль по вкусу. Беточки из персиков полевого хвороща. Персики измельчить, перемешать с манной кашей и сливочным маслом, сформировать беточки, запанировать их в сухарях и испечь в духовом шкафу, подать со сметаной. Полевой хвощ 800 г, крупа манная 160, масло сливочное 40, молоко 1 л, сухари 80 г. Жир для жарки 80, сметана 80, соль по вкусу. Картофель фаршированный чертополохом и сыром. У чертополоха удалить колючки, пропустить через мясорубку и перемешать с тёртым сыром. Картофель средней величины вымыть, очистить от кожуры, срезать концы на одном срезе. Картофель будет стоять В клубнях сделать углубления, наполнить их полученной массой и закрыть срезанными верхушками. Поставить на противень или сковороду, залить сметаной и запечь в духовом шкафу. Картофель 1,6 кг, листья чертополоха 80 г, сыр тёртый 400 г, сметана 240 г, соль по вкусу. Котлеты из лебеди Зелень лебеды мелко нарезать и отварить вместе с крупой в подсоленной воде до готовности. Охладить, немного добавить яйца, специи, перемешать, сформировать из этой массы котлеты, запанировать их и поджарить. Подавать с грибным или томатным соусом. Смотрите раздел соусы. Лебеда 800 граммов.